Альсель или диванна переглянулись. Мы не можем знать, никогда наступило или нет для нас время, сказал Санч строго. Мы не должны думать о том, готовы ли мы или не готовы. Благодать не руководствуется человеческими соображениями, она иногда не сходит на трудящихся и сходит на не приготовленных, как на савла». «Нет, э -э -э, кажется, не теперь еще», — сказала Лидия Ивановна, следившая в это время за движениями француза. Лаундов встал и подошел к ним. «Вы мне позволите слушать?» — спросил он. «О, да! Я не хотела вам мешать». Нежно глядя на него, сказала Лидия Ивановна. «Садитесь с нами». Надо только не закрывать глаз, чтобы не лишиться света, продолжал Алексей Санч. Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе, сказала графиня Лидиванна, блаженно улыбаясь. Но «Человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту», сказал Степан Аркадьевич, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем, не решаясь признаться в своем свободомыслии предособой, которая одним словом по-морскому может доставить ему желаемое место. «То есть вы хотите сказать, что грех...» «Мешает ему», — сказала Лидия Иванна. — «но это ложное мнение. Греха нет для верующих. Грех уже искуплен». «О, пардон», — прибавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила, «Завтра у великой княгини скажите». «Для верующего нет греха», — продолжала она разговор. «Да, но вера без дел мертва есть», — сказал Степан Аркадич, вспомнив эту фразу из катехизиса одной улыбкой, уже отстаивая свою независимость. «Вот оно». Из послания апостола Иакова, сказал Алексей Санч, с некоторым упреком, обращаясь к ледиванне, очевидно, как одели, о котором они не раз уже говорили, сколько вреда сделала ложное толкование этого места. Ничто так не отталкивает от веры, как это толкование. У меня нет дел, я не могу верить, тогда как это нигде не сказано, а сказано обратное — трудиться для Бога, трудами, постом спасать душу, с годливым презрением, сказала графиня Лидия Ивановна. Это дикие понятия наших монахов, тогда как это... «Нигде не сказано. Это гораздо проще и легче», — прибавила она, глядя на Облонского, с тою самую ободряющей улыбкой, с которой она при дворе ободряла молодых, смущенных новую обстановкой фрейлин. «Мы спасены Христом, пострадавшим за нас. Мы спасены верой, ободряя взглядом ее слова». Подтвердил Алексей Санч. Вы понимаете по-английски? – спросила леди Ванна и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги. Я хочу прочесть Safe and Happy, невредимый и счастливый, или Under the Wing, под крылом сказала она, вопросительно взглянув на Каренина. И, найдя книгу, и опять сев на место, она открыла ее. Это очень коротко. Тут описан путь, которым приобретается вера, и то счастье превыше всего земного, которое при этом наполняет душу. Человек верующий не может быть несчастлив, потому что он не один». Да вот вы увидите, она собралась уже читать, как опять вошел лакей. Бороздина? Скажите завтра в два часа. Да, сказала она, заложив пальцем место в книге и со вздохом взглянув пред собою задумчивыми, прекрасными глазами. Вот как действует вера настоящая. Вы знаете Санину Марии? Вы знаете ее несчастье. Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянии. Ну и что ж? Она нашла этого друга. И она благодарит Бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера. О, да! — Это очень, — сказал Степан Аркадьевич, — довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться. — Нет уж, видно, лучше ни о чем не просить нынче, — думал он, — только бы, не напутав, выбраться отсюда. — Вам будет скучно, — сказала графиня Лидия Ивановна, обращаясь к Лондо. — Вы не знаете по-английски, но это коротко. — О. Я пойму, сказал с той же улыбкой Лаундо и закрыл глаза. Алексей Санч или Диванна значительно переглянулись и началось чтение.